кармелина — Синьорина! — когда я, спотыкаясь, выбежала из ризницы, Бартоломео тотчас скинул голову. — Синьорина, с вами случилось что-то плохое? — я окинула взглядом съежившихся служанок и стражников, сидящих, бессильно прислонившись к стене. — А что может случиться хорошего, Бартоломео? Скажи мне, что? — А вы съешьте что-нибудь с беспомощным видом, — предложил мой подмастерья. «Вам, синьорина, надо поесть». «Стало быть, это твое решение всех наших проблем? Еда?» У меня подкосились ноги, и я села на пол рядом с ним. «Ты, Бартоломео, действительно рожден, чтобы быть поваром». Его веснушчатое лицо просияло. По крайней мере, кто-то нашел свой луч света в том непроглядном аду, в котором мы угодили из-за меня. Мои руки сжались в кулаки, Но они по-прежнему дрожали. В моем мозгу непрерывно звучали два слова, повторяющиеся снова и снова. «Он знает, он знает, он знает, он знает...» Этот злобный маленький человечек, что умирает в соседней комнате. Он стоит на пороге смерти и тянет за собой меня. Суора Кармелина. Он был прав, только наполовину. Мне дали другое имя. Суора Серафина примечание сестра Серафина конец примечания когда я кипят возмущения опустилась на колени на каменный пол и принесла монашеские обеты в монастыре святой марфы он знает он знает он знает синьорина позвал меня бартломео я повернулась и уткнулась лицом в его плечо «Маэстро Дикусина никогда не должен выказывать слабость при подчиненных, но я не была маэстро Дикусина. Я была просто беглой монахиней, и меня увезут в Венецию в цепях и отрубят мне руки и нос. Мои глаза щипало от слез и одражало всем телом и не стало протестовать, когда мой подмастерье нерешительно обнял меня рукой за плечи. «С нами все будет хорошо, Кармелина», — сказал он, Я не стала протестовать и против того, что он назвал меня по имени. Пантеселея сходила в ризницу, неся поднос с едой, и теперь вернулась, качая головой над нетрунутой снедию. "Леонелла отказывается есть", молвила она, и он опять харкает кровью. "Я перевязала все его раны, но у него кровотечение внутри". Один из стражников выразился без обедняков. Он умирает. Недостаточно быстро, подумала я. Я никогда прежде не молилась о чьей-либо смерти, но сейчас я молилась, чтобы Лионелло умер. Умри, злобный маленький ублюдок, умри и унеси мою тайну с собой. Если Мадонна Джулия сможет раздобыть ему хирурга, — Пантеселея прикусила нижнюю губу, — как вы думаете, ей действительно придется с этим гадким французским генералом? Адриана Дамила, уткнувшись лицом в кудре Лауры, мрачно сказала — Если и придется, то папа никогда не узнает об этом от меня. Я вздрогнула. Слова «он знает» в моей голове сменились на «это моя вина, моя вина, моя». И хирурга надо было бы раздобыть поскорее, Пантиселея смахнула с глаз слезы. Он так старается не кричать от боли, что я аж заплакала. Столько боли для такого маленького человечка. Если срочно что-нибудь не сделать, он от нее умрет. Я от всей души надеялась, что он умрет. Вопрос стоял так, он или я. Возможно, так было с того самого дня, когда мы впервые встретились. Мы все опять замолчали. Бартоломео все еще обнимал меня рукой за плечи, а мне было слишком страшно, и я слишком устала, чтобы сбросить ее. Мне хотелось выйти кричать и спрятаться куда-нибудь, словно я была ребенком, боящимся темноты, но спрятаться было невозможно. Он знает, он знает, он знает. Бартоломео все пытался заставить меня поесть, внимая из корзины то одно кушанье, то другое. Пачка салфеток, сыры, батоны хлеба, нарезанное холодное мясо, маленький заткнутый пробкой флакон настойки белодонны, которую я изготовила, чтобы травить крыс. Мой взгляд упал на флакон. — У тебя есть еще вино, Бартоломео? — спросила Пантеселея и тоже начала рыться в корзине с припасами. — Если у нас пока нет хирурга для бедного Лионелла, по крайней мере, я могу напоить его до пьяна и немного притупить боль. Я знала средство, которое могло притупить его боль полностью и навсегда. Я, не мигая, смотрела на флакон с настойкой белодонны, пока он не раздвоился и не заплясал в заславшие мои глаза дымки. Мне казалось, что я слышу, как святая Марфа неодобрительно цокает языком, если, конечно, у отрезанной руки, хранящейся в плотняном мешочке, есть язык, чтобы цокать. Он или я? Я ощутила запах запекшейся крови и дерева, запах плахи палача. Я почувствую его, когда они прижмут к ней мою голову, чтобы отрубить мне нос последний запах, который я почувствую, и все только из-за злобы карлика. Меня охватила паника. Я ощутила во рту и горле ее кислый тошнотворный вкус и, схватив маленький флакон, зажала его в своей потной ладони.